292. -е. Гуру. Пусть будет явлена забота о том, как продержаться достойно в это трудное время, но выдержать надо любою ценой. Разделение человечества на светлых и темных пойдет еще резче и стремительней. Надо, чтобы народы проснулись и сбросили себя власть безумцев, которые им управляют и толкают их на позорные войны. Благо тем, кто борется за мир во всем мире, кто хочет утвердить принцип мирного сосуществования.